Глава 10. Каменное яйцо. Через пять минут мы уже стояли у массивных деревянных ворот с резной вывеской «Йорона». В переводе с испанского «плакальщица». К деревянному столбу был привинчен старинный звонок. Ворота распахнулись, и передо мной возникла женщина. Несмотря на серьезное выражение лица, она не показалась мне недружелюбной. Обменявшись парой фраз с Уолтером, Она сунула ему в руку несколько монет, давая понять, что на этом его миссия закончена. Я подумала, что надо бы спросить, есть ли тут свободные комнаты и дорогие или, но почему-то воздержалась. Женщина поискала глазами чемодан и, не обнаружив его, не выказала удивления. Надо бы спуститься, пока совсем не стемнело, сказала она. Ступеньки были каменными, и их было не меньше сотни. Меня зовут Лейла. Сказала женщина. Определенно она была американкой. Ирен, представилась я, едва не выпали в свое прежнее имя Джоан. Трудно было угадать возраст Лейлы, где-то около 60, но с таким же успехом ей могло быть и все 75. Она была очень худа, совершенно белые волосы, натруженные руки, какие бывают только у тех, кто десятками лет занимается физическим трудом. Но лицо ее, хоть и изборождённое морщинами, было овеяно каким-то волшебным сиянием. Сразу подумалось, уж не растёт ли в её саду какое-нибудь магическое растение, которое она добавляет в мазь, обращающую вспять процесс старения. Лейла легко спускалась, а я совсем измаялась. По обе стороны от ступенек тянулись густые заросли растений, которые я могла видеть разве что на страницах специальных книг или в ботаническом саду. Покидая свою квартирку в Сан-Франциско безо всякой надежды на будущее, я не прихватила с собой карандаши и теперь с удивлением подумала, что мне их очень не хватает. Я бы с радостью нарисовала этот дикий волшебный сад. Растения не спадали друг на друга каскадом. Над головой, пробивая шатер из плюща, свисали бананы. Орхидеи томно льнули к деревьям. В одном месте мне попался на глаза островок бамбуковых зарослей — Чуть дальше стояла в полный рост каменная обезьянка. Еще дальше я увидела массивное каменное яйцо. Что за странный выбор для камнереза? «У нас тут живет человек по имени Отто, занимается каменными скульптурами», — объяснила Лейла. «За долгие годы я много чего у него купила. И вот однажды он заявился с этим яйцом. Оно весит фунтов 200, не меньше». И тем не менее он умудрился обойтись без посторонней помощи, притащив его сюда. 200 фунтов, примерно около 100 килограммов. Он хотел, чтобы вы купили его? Поинтересовалась я. Нет, он хотел занять денег, чтобы доехать на автобусе до Сан-Филиппа. И найти покупателя для своего творения, сказала Лейла. Сан-Филиппа, город в Чили. Билет туда и обратно стоил 30 гарса. 8 часов в пути». И тогда я поинтересовалась, сколько он хочет выручить за это яйцо. И он сказал «сотню гарса». Это примерно около 10 долларов. «От испанского гарса цапля. Здесь мифическая денежная единица». «И вы его купили». Лейла излагала свою историю сухо, без малейшей доли сентиментальности. «Мне просто не хотелось, чтобы он мотался в такую даль», сказала она. Когда мы закончили длинный спуск, я увидела дом, вернее, в основном его тростниковую крышу и свет в окнах. А чуть дальше, в прощальных лучах закатного солнца, сияло озеро. «Сейчас Мария покормит вас ужином», — сказала Лейла, должно быть, имея в виду кухарку. «Надеюсь, вы любите Дорадо». Она пояснила, что рыбу поймал местный рыбак Паблито. Он гарпунист. «За ужином будут другие постояльцы?» — спросила я. — Нет, только вы, — ответила Лейла. Мы подошли ко входу. Лейла открыла передо мной дверь. Синюю, с резными птицами и деревянной ручкой в виде рыбы. Какой же я увидела в тот день Юрону? Наверное, раем, возникшим из ниоткуда в самые черные для меня времена. Отель был похож на дом из сказки. Повсюду на глаза попадались какие-нибудь... Необыкновенные плоды творчества Лейлы или местных искусников. Каменные обезьянки, ягуары, яйца. Превращенные в беседки заросли плюща в перемешку с цветами невероятно буйных расцветок. Через гладкие круглые камни перекатывались искусственные ручейки, вода в которых, в зависимости от угла падения света, казалась то аквамариновой, то синей. Были тут высеченные об изножье горы скамья и шезлонг из цельного куска дерева. В окружении пяти разновидностей орхидей, растущих прямо из ствола дерева, с ветки свисала лодочка с разноцветными подушками. Над головой красовался нарост, превращенный в сову. Фруктовая роща могла похвастаться лимонными и гранатовыми деревьями, папайей и пикообразным имберем с красными вспышками цветов. Стрелиция королевская, Бугенвилея, Гардения, Белла де Ночи с таким неповторимым ароматом, что ее можно было узнать и с закрытыми глазами. От испанского «Белла де цветы ночная красавица. Типовой вид рода Мирабелис семейства никтогиновых. Я в жизни не видела места прекрасней. В него было вложено столько любви, Однако нельзя было не заметить царивший здесь упадок. Подпорные стенки крошились. Ступени, по которым мы спускались сюда, шатались под ногами, а перила во многих местах сгнили. Розовые кусты забивали сорняки, прудик зарос ряской, а ветер доносил запах гнилых фруктов из компоста. За домом накопилась целая гора пустых винных бутылок, а рядом были свалены разбитые тарелки — нуждающиеся в починке стулья, к которым никто так и не приложил руку. Краска на входной двери шелушилась, да и сама дверь ужасно скрипела. У входа в галерею стояла витражная лампа, собранная из стеклянных и фарфоровых осколков с вкраплением камушков, ракушек и бусин. Такая лампа могла бы создать на полу радужный островок света, но она не горела из-за сломанного патрона. «Мы давно не занимались тут ремонтом», сказала Лейла, проводив меня в галерею. Когда я была моложе, легче было за всем следить. Высокий потолок, пыльные панорамные окна, из которых открывался вид на озеро. По центру с потолка свисало тележное колесо с десятком маленьких лампочек, словно из времен Томаса Эдисона, причем часть из них не работала. Вдоль дальней стены, для любования видами, Красовалась огромная тахта из цельного массива, даже непонятно, как такое пролезло в двери, заваленная подушками в домотканых чехлах стародавних времен. Сразу же вспомнилась вышитая думка с открытки шагала, которая висела у меня на стене в Сан-Франциско. Ковры тоже были ручной работы, с изображением птицы и диких животных, а сквозь прорехи проглядывал пол. Длинный стол из цельной столешницы на ветвистых ножках — Повсюду много книг, у дальней стены полыхает камин. Несмотря на теплый день, вечером было весьма прохладно. По стенам развешаны картины, изображающие женщин, цветы белокрыльника и птиц. И еще было полотно, рассказывающее обо всех природных катаклизмах, которые только можно вообразить. Я подошла ближе и вгляделась. В углу фигурки людей уносил бурлящий поток. Это было наводнение. В другом углу, Красная лава извергающегося вулкана лилась на друг в друга несчастных селян в этнической одежде с вышивкой, которая была на пассажирах лодки, когда я переплывала с ними озеро. Еще один фрагмент картины изображал землетрясение. Разверзается земля, женщины и дети летят в бездонную расщелину, а вместе с ними и рои пчел, и свора обезумевших от страха собак, и сломанный тук-тук. Из водной громады выглядывает шпиль церкви. Тонет выброшенный из лодки рыбак. Лошадь в страхе спрыгивает с горного хребта, сбросив своего ездока. И тот летит вниз, кувыркаясь в воздухе. Я бы и дальше рассматривала картину, но Лейла жестом позвала меня, и я двинулась по длинному коридору с чередой дверей, украшенных резными символами Майя. Моя комната находилась в конце коридора. «Вы остановитесь тут». — сказала мне хозяйка. Я коснулась круглой ручки, но не обыкновенной, а на удивление изысканной, из какого-то темного дерева и изображающей ягуара. Ручка была теплой и гладкой на ощупь. Сколько же постояльцев касались ее на протяжении долгих лет существования этого отеля? Почему-то вспомнился Даниэль, строгавший свою извечную деревяшку возле костра. Открыть дверь оказалось не так просто. Она была очень и очень тяжёлой. И вот она со скрипом отворилась, словно прошло много времени с тех пор, как кто-то переступил порог этой комнаты. Внутри стояла небольшая кровать под домотканым белым покрывалом, которая, как и другие предметы в доме, истерлась от времени и кое-где сквозь прорехи проглядывала одеяло. Здесь тоже горел камин. Откуда хозяйка могла знать, что я приеду? На каменной полке горели свечи. В воздухе витал аромат незнакомых цветов, и он обладал такой притягательной силой и одновременно был столь резок, что хотелось сделать глубокий вдох, прежде чем спрятаться от него. Окно без занавесок было распахнуто, с улицы доносился плеск озерной воды. Волны лизали каменное основание большого дворика Патио, под увитым плещом решетчатым навесом, с которого густым занавесом свисали нефритового оттенка цветы излучающие средь окутавшей нас темноты какое-то тихое волшебное сияние. «Вы, наверное, захотите переодеться», — сказала Лейла, догадавшись, что если я заявилась без какого-либо багажа, с этим надо что-то делать. «Сейчас, минуту». Она выскользнула в темный коридор. Лейла вернулась с перекинутым через руку длинным платьем в синих тонах, которое я любила в те времена, когда мне это было не безразлично и сочетающиеся по цвету шалью. «Увидимся за ужином», — сказала она и удалилась. Скинув джинсы и футболку и вытащив из волос заколку, я подошла к зеркалу. «Запомни этот момент», — сказала я себе. «К тому времени, когда все закончится, правда, непонятно, чем именно, ты уже будешь совсем другим человеком. Не так уж и плохо». Зайдя в душ, я долго стояла под струями воды, смывая с себя грязь.